Глава десятая. «Прах их забери, брат Шеймус. Ах, хну ха ха». «Я спятила не иначе», — бормочет Полли Крейдл, поворачивая на Гилдхольд-стрит. Она так точно повторила тон своего брата, что Джо невольно смеется. И немедленно, спохватившись, осторожно косится на нее. Не обиделась? «Да смейся на здоровье», — с улыбкой произносит Полли. У тебя приятный смех, хотя ты явно позабыл, как это делается. Пожалуй. Он пробует снова, хихикает и хохочет на разные лады. Со стороны, наверное, звучит диковато, но Поли по-прежнему улыбается. Он показывает пальцем вперёд. Нам туда. Дальше пойдём пешком. И есть сэр. Она по-гёрл-скаутски отдаёт честь, и этим тоже почему-то его смешит. Место их назначения высится в дальнем конце улочки. Причудливая, расхлебанная каменная громадина с жуткими пристройками в духе викторианской готики. Двери огромные, черный дуб, и с подпалинами, когда-то здесь жгли уголь, а позже нефтепродукты. Единственная яркая деталь — огромный бронзовый дверной молоток и натертая до блеска ручка. Джоспург не бывал здесь уже несколько месяцев. Порой ему снятся кошмары о том, как он поворачивает за очередной книжный шкаф и обнаруживает пустой ящик с чистой белой карточкой спереди, куда он должен поместить свой мозг. «Фамилия?» — спрашивает сквозь толстую древесину Боб Фолбери, мастер на все руки в Гартикле и, по совместительству, супруг архивистки Сесилии. Спорк, отвечает Джо, хотя они с Фолбери знакомы больше 20 лет. «Входите и добро пожаловать в Дом искусств». Помните о правилах Гартикля для посетителей. Перед тем, как покинуть здание, посетителю надлежит погасить все задолженности. В этих стенах, сурово продолжает Фолбери, открывая дверь, категорически запрещено торговать в разнос, плеваться, распространять слухи, суживать деньги, устраивать дуэли и играть в азартные игры. С добрым утречком, Джо. «Мне нужна помощь», — с порога говорит Джо, и его напряженный тон заставляет Боба Фолбери мгновенно помрачнеть. Надеюсь, ты не нарушил закон. Ко мне приехали приставы, Боб, и иные представители власти. Продажные чиновники? Целое стадо. Прах их забери. Моль поест их как одежду, и черви пожрут их как шерсть, а правда твоя пребудет вовек. Это из Библии, Джо. Знаешь, я всегда считал, что здесь Господь имел в виду сборщиков, подати и таможенников. Спасибо, Боб. А это Полли. Неловко представлять свою спутницу Джо. Мистер Фолбери тут же выпячивает грудь на офицерские манеры и протягивает ей руку. «И мне очень приятно с вами познакомиться, мисс Полли. Боб Фолбери, привратник Дома искусств. А вы кто будете? Мастерица, мучительница или муза?» «Всего понемногу». Мистер Фолбери улыбается. «Значит, муза. Муз я люблю больше всего». Он ведет их за собой по коридору, города, демонстрируя гостям владения. Обшитые деревянными панелями стены, Картины кисти Брюнелли и Бэбиджа по соседству с работами менее именитых, но не менее талантливых эквалеристов, старинные чертежи и страницы древних математических книг. «Экспонаты в Гартикле необычны», — вещает он. «Многие изготовлены вручную или потеряли хозяев, а некоторые все сразу». Да и само здание особенное. Каких только нововведений здесь нет. И пневмопочта викторианских времен, и канализация Томаса Твайфорда, и раздвижная крыша на третьем этаже флигеля, чтобы наблюдать за Луной. Имеется тут и старинная охранная система с тревожными кнопками в основных залах, хотя даже Боб Фолбери опасается ею пользоваться. «Вы, должно быть, пришли к старой людоедке?» — осведомляется Боб. Она сейчас пишет монографию о своих зубах. Сесилия Фолбери — гордая обладательница обширной коллекции вставных зубов, в том числе старинных. Жемчужина коллекции «Заводная челюсть», изготовленная по заказу моряка, которому пушечное ядро оторвало часть плечевого нервного сплетения, из-за чего он утратил способность жевать. Сие наводящее ужас стоматологическое собрание занимает в Гартикле отдельную комнату, и именно ему Сесилия обязана своим жутким прозвищем, которое она любит оправдывать, украшая себя по настроению теми или иными экспонатами коллекции. Боб Фолбери, судя по всему, находит эту причуду жены самобытной и очаровательной. «Мне нужны вы оба. И еще проигрыватель грампластинок. Что ж, мы к твоим услугам. Пойду раздобуду патефон. Чертовы сборщики, подать и прах их забери». Затем он бросает взгляд через плечо в обшитый деревом коридор и кричит в темный обшитый деревом недра фонда. «Дорогая, споркаешь пожаловал». Раздаётся вопль, будто тромбонистку ущипнули за мягкое место во время увертюры, а затем зычный рёв, исторгаемый парой пожилых женских лёгких. «Так-так, да не стой ты в дверях, заходи, всё тепло выпустишь, а это вопиющее нарушение нашей экологической политики, не говоря уже о том, что я умираю от холода». Сесилий, могучий как гора и в серебряном шлеме седых волос, по-прежнему не видно за полуприкрытой дверью, однако глаз её разносится по всему дому искусств. Когда они входят в комнату, стул на колёсиках отъезжает от овального бюро, и удобные тапки шлёпают по натёртым до блеска полам. Невысокая, мускулистая женщина с короткими волосами, напоминающими стальную шапочку для душа, выскакивает на них из сумрака. Глаза за стёклами огромных очков в винтажной прозрачной оправе кажутся поистине огромными. «Споркиш, Джо Спорк, что ж ты сразу не сказал, дубина стейросовая? Джо?» «Джо, Джозеф, а ну иди сюда и расцелуй меня!» Людоедка простирает руки в стороны и прижимает Джо к груди. Мистер Фолбери вздыхает. Если заметишь, что у неё голодный взгляд, сразу кричи, даже если она просто странно на тебя посмотрит. Я на такой случай храню для неё сырое мясо в жестянке из-под печенья. «Поклёп!» — кричит Людоедка. Наглая ложь. Оговор — враньё. Кто это? Что? Что? Как девушку могут звать Уолли? «А, Полли, да-да, конечно, замечательно. Смотрю, даже мисцу на костях есть, слава богу. А то на нынешних жерди без слез не взглянешь. Фолбери, умолкни. Я вовсе не на суп ее присмотрела. Нет и нет, это чушь про антропофагию уже в печенках у меня сидит. Завязывай. Лучше пойди завари чаю, чтобы был крепкий и оранжевый. Я уже чую, что наш споркиш вляпался в историю, неспроста пожаловал. Как я поняла, очень просто, иначе бы этот тип неблагодарный вообще сюда не явился бы». Глаза золотой рыбки, брови Монна Лизы, ох, ну и взгляд. Боб Фолбери с улыбкой удаляется. Теперь в тишине Сесилия вновь осматривает Джо Спорка, на сей раз внимательнее. Она обращает внимание на его осунувшиеся, заросшие щетиной щеки, на впалые глаза, затем косится на поле крейдл и подмечает между ними нечто, что приходится ей под душе. Рентгеновское зрение с субтитрами «Старушечье кунг-фу», Наконец она заключает Джо в нежных объятиях. «Ах, мой дорогой», — бормочет она. «Мой дорогой, дорогой мальчик, когда выдастся минутка, непременно сходи и обними Фолбери и сообщи ему, что я заставила тебя в ближайшее время прийти к нам на ужин. Ему так тебя не хватает». «Обязательно обниму», — говорит Джо. «На днях напугал меня», — продолжает она. «По-настоящему проснулся среди ночи и давай задыхаться». «Ну, всё, думаю, сердце отказало, нет, аллергия на новые подушки. И всё же ты приходи, Джо, пожалуйста. Приду, потому что рано или поздно сердце ему действительно откажет». «Я приду», — заверяет её Джо. Она долго и внимательно смотрит на него, гадая, стоит ли верить обещанию. «Вот и славно. Тогда к делу. Чем я могу тебе помочь?» «Тед Шольд», «Рискианцы», «Брат Шеймус». «Ах, Джо, это такая нехорошая история. И очень давняя. Половина ложь, не сомневаюсь. Ты меня не послушался, да? Всё-таки полез к этим чёртовым гакота. «Да». Врать ей он не способен. «А я предупреждала, предупреждала. Тогда было уже поздно». «Понимаю. В таком случае рассказывая всё как на духу и начнём плясать оттуда. Перебивать не стану». Она никогда не перебивает. Эдетическая память Сосилии Фолбери отличается взбалмошностью, своенравием и непредсказуемостью. Она проводит странные параллели и обнаруживает неочевидные связи между явлениями, фиксируя факты с первого упоминания. Сосилия молча слушает историю Джо о поездке у Иститей и загадочном Улье, о Тедди Шольте, о тонком и толстом, о черных незнакомцах с поступью Цапли, наконец, о Билли Френди и о том, как его спас Мерсер. За это время Сесилия не раз и не два щурит глаза. Джо знает, что в эти мгновения она проводит в те самые связи, блуждает по длинным переулкам лабиринта памяти, извлекает на свет давние события и заново их изучает. Вот рассказ окончен. И Сесилия Фолбери несколько минут сидит молча, уставившись на стол, подергивая губами и непрерывно оглаживая со всех сторон висящую на груди вставную челюсть. При этом она едва слышно посасывает язык, и это единственный звук, нарушающий тишину, единственный признак того, что она не уснула. Наконец, Сесилия открывает глаза. «Пчёлы!» — произносит она. «Золотой рой. Вроде того. Говорят, их становится больше. По всему миру он находят новые ульи. Видимо, они валялись без дела в чуланах и кладовках, дожидаясь чего-то. Люди испугаются. Лично мне страшно. Вчера были беспорядки в Москве и Нанкине, и в Каракасе. Ули везде, Джо. Их расставили по миру и, возможно, спрятались с неким умыслом. Знаю. Прости. Не глупи, — рявкает она. Тебя подставили. Она обращает на него сердитый взгляд, затем прищуривается. Ты ведь понимаешь, да? Господи, мальчик мой, конечно, тебя подставили. Только не говори мне, — обращается она к Поле, что всё это время он убивался и винил себя в случившемся. Поли кивает. «Ха! Ож ты-то должен понимать, если ты случайно шарахнешь по пальцу стамеской, разве в этом виновата стамеска? Нет. Инструмент тут ни при чём. «Что ж, если так посмотреть». Джо благодарно улыбается с эссилией, так грозно сводит брови и продолжает. «Итак, рискианцы. Это долгая история». «Много важных сведений. Я попрошу Фолбери все напечатать. Но сейчас, как я понимаю, тебе нужна сокращенная версия». «С примечаниями при необходимости», — вставляет Полли Крейдл. И Сесилия, бросив на нее одобрительный взгляд, отвечает, что постарается все узнать. Однако некое подобие контекста непременно предоставит. Гартикль на всякий случай предостерегает их Сесилия Фолбери, подобен викторианскому газовому фонарю на темной улице. Это кованный столб с дрожащим огоньком на вершине, окружённый зеленоватым туманом. Ближе к центру всё видно отчётливо. Изобретение наручных часов, рассвет и закат заводной игрушки, неприходящее очарование граммофона — все эти истории простые и понятны. Чем дальше от огня, тем больше вокруг диковинного. Вспомним, к примеру, заводную карету Людвига II, запряжённую железными лошадьми и приводим в движение с помощью маховика она вероятно существовала лишь воображение одного австрийского мошенника. И наконец есть совсем уж невообразимые истории, в которых много непонятного, неверно понятых кривотолков и слухов о полуправдах, и одна из них история о падении ордена Джона Творца. Рискианцы были ремесленниками, уверовавшими в силу искусства. По их убеждению, оно способно возвышать, очищать и облагораживать людские души. Их изделия были так хороши, что британское правительство, столкнувшись во время войны с острой нехваткой ресурсов, собрало почти всех христианцев Англии и привлекло их, во главе с неким гением, к созданию боевых машин. Гением оказалась женщина, приехавшая в Англию в поисках убежища. Как часто бывает с такими людьми, она отличалась темпераментностью и скверным нравом. Творческий союз вышел неординарным, и плоды их совместного труда тоже получились необычными если не сказать эксцентричными, что, впрочем, не отменяло их эффективности. Рискианцы создавали машины и транспортные средства, попутно совершая полезные научные открытия. А в области решения неразрешимых задач и умения водить врага за нос могли бы потягаться с Блетчли-парком. Блетчли-парк, также станция X, лондонский центр разведки сигналов. Особняк в городке Блетчли, где во время Второй мировой войны располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании. Они работали столь эффективно, что правительство продолжило с ними сотрудничать и после войны. Они укрепляли защиту Британии от Советского Союза и никогда не обсуждали своих дел даже с американцами, которые к тому времени не выполнили обязательств. Сесилия Фолбери фыркает по договору о взаимной обороне, предусматривавшему совместные работы в ядерной области и передачу ракетных технологий. а потом. Где-то в конце 60-х или начале 70-х случилась трагедия. Что-то пошло не так с величайшим рискианским проектом. Произошла катастрофа, в результате которой погибли почти все жители прибрежной деревушки. Ходили слухи, что вовсе ненаучные эксперименты привели к физическим разрушениям. Скалу сбросили в море позднее, дабы заместить следы. Гениальный ученый или бежала, или погибла, как знать. На этом всё закончилось. Спустя 30 лет, проведённых рискианцами у правительственной кормушки, их бросили на произвол судьбы. И они сгинули. «Шиш до да зарез», — бормочет Джошуа Джозеф Спорг. «Точно, дорогой», — отзывается Сесилия Фолбери. «Точно». Она громко хлюпает носом, не то простуженно, не то слезливо, и поднимает на него полный страдания взгляд. «Тебе нужно это знать, понятно?» И никто не расскажет эту историю лучше меня, потому что я там была. В ту ночь, когда избрали брата Шеймуса. И она начинает рассказ. Уголки губ опущены, влажный взгляд устремлён в прошлое. К чему всегда стремились рискианцы, так это принимать участие в любых проектах светского мира, способных, будучи притворенными в жизнь, открыть в человеке божественное. «В самом деле», — шептали самые храбрые из них, Разве не могут ярчайшие, безупречнейшие плоды человеческого труда привлечь взгляд Господень? И разве они не были созданы в результате тесного контакта с божественным внутри?» Сесилия вздыхает. «Исход этой битвы был предрешен заранее, верно, Джо?» «Пожалуй». «Разумеется. После войны в мире не осталось места ремеслам». Вещь, которая не произведена машинами, не поставлена на поток мало кому по карману. Возникла новая доктрина. Уникальность элитарна, маскультура — это хорошо. Совершенство должно быть доступно всем и быть компактных размеров, чтобы сунуть его в пакет и унести домой. Какое-то время рискианцы отважно продолжали своё дело. Но к 80-м сдались. Все эти пиджаки с подплечниками, появление товаров широкого потребления и консюмеризма, Плееры вместо граммофонов, видеомагнитофоны вместо шарат. Народ подключили к индустриальной машине. Все должно было быть мега. Мегабаксы, мегазвезды, мегасмерть. Мега означает миллион, как вы знаете. Что ж, для рискианца миллион — это чересчур много. Миллион дней — это больше 30 человеческих жизней. Миллион миль — 4 расстояния до Луны. В 80-х все мыслили миллионами. Это их уничтожило. Если Бог в деталях, значит, Бог умер. Орден Джона Творца начал чахнуть, что было печально и закономерно. Ремесленным движением это свойственно. Пройдя столько-то миль пути, они загибаются. В тот момент, когда новый, еще неопытный хранитель по имени Тед Шольт начал разыскивать средства для спасения светского мира, у него появился соперник, лжепророк. «Это произошло на моих глазах» угрюмо произносит Сесилия, словно рассказывает о публичной смертной казни. «Нам позвонил один друг Фолбери и заявил, что нашел замечательного человека. Странного, удивительного человека, который спасет рискианцев. Ну, мы к нему поехали, конечно, кто бы не поехал. Когда мы прибыли на место, началось ужасное. Он не собирался ничего спасать, он хотел все присвоить, только никто этого не понимал». Боб Фолбери обнимает жену за плечо. Увидев, что ей трудно говорить, он продолжает рассказ за неё. Он называл себя братом Шеймосом и был самим совершенством. «Профессор Мариарти, чёрт подери! Ирландской крови в нём было не больше, чем в яйце по-шотландски». Шеймус брал людей за живое. Он явился как блудный сын, как птица, что на закате возвращается в гнездо. Пришёл в Шерроу Хаус пешком, Открыл кованую калитку, миновал заброшенную железнодорожную ветку военных времен, тисовую аллею и подъемный мостик через ров, вырытый с неизвестной целью бывшим владельцем еще викторианскую эпоху. Затем услышал автомобиль и бой часов на башне и посетовал, что многоэтажки загораживают вид на реку. Шеймос убедил людей, что всей душой любит и сад, и вид, и дом, ставший прибежищем ордена Джона Творца. Он разделяет их боль и понимает их страх. Он «Божий избранник». По-английски брат Шеймус говорил с роскошным иностранным акцентом. Ходили слухи, что он учился в Иерусалиме, в семинарии при Армянской апостольской церкви, до того в Итоне служил в специальной авиационной службе и работал с Вильгельмом Райхом. Якобы он принял подстриг в Бирме вместе с другим монахом, который умер от малярии, а в 60-х отправился в Рим учиться у иезуитов. Словом, он стал легендой еще до своего появления в Шерро-хаусе. «Мир меняется слишком быстро», — сказал нам Шеймус. «И к худшему. Поэтому он здесь, чтобы дать бой». В главном зале Шерро-хауса, в самом его сердце, под каменными сводами, сложенными из стесанных вручную камней, среди потолочных фресок и расписных колонн, воспевавших уникальность и самобытность, брат Шеймус плел паутину из слов. Он был их кумиром, Джо. Он признавался им в любви, когда остальные считали их бесполезным пережитком. Он вскружил им головы, и заметь, его всегда сопровождали люди, непрерывно записывающие каждое его слово. Даже на телекамеру его снимали. Ты, наверное, помнишь, какой это было тогда редкостью, Джо. До 82 -го года в нашей стране было всего три телеканала. Но эти люди внимательно следили за всем, что он делал. Значит, он делал что-то важное. Когда человек, постоянно находящийся в центре внимания, говорит, что хочет быть только с тобой, это, знаешь ли, производит неизгладимое впечатление. «Я сидела на галерке», — рычит Сесилия Фолбери, — и молча его ненавидела. Ненавидела всей душой, потому что сразу поняла, он лжец, и однажды оставит их ни с чем. Он стоял за кафедрой ломал их, они думали, что все наконец налаживается. «Ремесленничество», — говорил им он, — «лишь способ достижения высшей цели, не так ли? Мы стали художниками, потому что любим ремесла и искусство или потому что любим Бога». Тут надо понимать, Джо, что прежде с ними никто так не разговаривал. Хрискианцы не были харизматами, не чувствовали, что на них сошел Святой Дух, и не просили друг друга свидетельствовать. Они были мастерами, и при том очень благоразумными, очень спокойными. Это и сделало их лёгкой добычей. Я видел, как у одного из братьев, давнего члена Ордена, перехватило дыхание, словно ему нанесли неслыханное оскорбление. А потом на его губах заиграла странная улыбка, будто он втайне всегда мечтал что-то сделать, и, наконец, это было ему позволено. «Мы любим Бога», — сказал кто-то, и все закивали. «Мы хотим, чтобы нас посетило откровение», — продолжал брат Шеймус. «Не так ли?» «Да», — отвечали они. Однако Господь нас покинул, то ли Он испытывает нас, то ли Ему просто плевать. Неизвестно, Он — Господь, пути Его неисповедимы. Мы с вами помним многие Его деяния, но Он ни разу не пытался объясниться. В нашем мире есть то, что дарует нам более точное, исчерпывающее откровение, чем искусство и ремесло. Машина, которая позволит открыть Бога. Механическая, молитвенная мельница, которая явит нам истину. Но эта машина способна на гораздо больше. А именно, — спросили они, — если Господь покинул нас, если Создатель предоставил нас самим себе, то мы найдем способ привлечь Его внимание. Привлечь? Машина весьма притягательна. Она озадачит Господа, затянет, как водоворот. С ее помощью мы положим конец его молчанию, мы узрим его, а он узрит нас. Мы, наконец, пройдем испытание, достигнем зрелости и потребуем, да, потребуем, как это сделал Моисей, потребуем, чтобы он говорил с нами. Конечно, это было богохульство чистой воды, но тогда из его уст все звучало очень разумно. Несколько минут все ошарашенно молчали, будто получили рыбины по голове, а потом кто-то закричал, «Шеймус!» И тут же все повскакивали и стащили бедного Шольта, тогдашнего хранителя с помоста, и водрузили туда Шеймуса. Времени он зря не терял. Живо приступил к делу. В тот же вечер велел им покрыть лица в знак безразличия Господа к человеку, и они покрыли. Тут же чудесным образом нашлась жуткая черная марля, и всех, кто отказался носить покрывало, выгнали в зашей. Они попытались завладеть остальными зданиями, но кто-то им помешал, подозреваю, что правительство. Очень скоро рискианцы изменились. Ремесленники пропали. Наших давних друзей сослали или разогнали, а вместо них Шеймус привёл своих людей. Бандитов и головорезов в качестве миряна, монахами назначил каких-то немых. Он называл их корнуольскими сиротами. Джо так и подскакивает на месте. «Это был рейдерский захват», — вставляет Сесилия Фолбери дрожащим голосом. «Конечно, восьмидесятые же на дворе». В повисшей скорбной тишине Джо осмеливается задать вопрос. «Сесилия, тот друг, который тебя приютил?» «Да», — кивает она, — «это был твой дед Дэниел». Минуту-другую все молчат. «Джо», — наконец произносит поле Рейдл, «Нам пора, Мерсер, наверное, нас потерял?» «Одну минуту. Мне нужно кое-кому позвонить». «Джо, это важно, Полли, честное слово». Она со вздохом кивает, и Сесилия Фолбери разрешает Джо воспользоваться их телефоном. Тем временем она окидывает внимательным взглядом Полли и останавливается на сумке с пластинками у неё на плече. Вопросительно приподнимает брови, Полли кивает, людоедка расплывается в улыбке и тихонько гладит Полли по руке. «Сообщница», — радостно говорит Сесилия. «Ну, наконец-то!» Телефон стоит в деревянной кабинке, изящные резные стены которой обеспечивают звукоизоляцию. Если верить, сделанной от руки подписи, она была изготовлена в конце XIX века для одного эстонского аристократа. Номер Джоб подзабыл, Зато помнит, как набирал его на сером аппарате отца, стоявшим на письменном столе. Помнит мягкие, мурлычащие гудки в трубке и бесконечное тарахтение заводного диска. В те времена номер начинался с 01, теперь с 027. Джо надеется, что остальные цифры не изменились. Трубку снимают после первого гудка. — Мигера сраная! — орёт мужской голос. — Дон? Ой, простите, я думал, это Эрика. «Моя любовница», — поясняет голос на случай, если звонящий знает еще какую-нибудь Мегеру по имени Эрика. «Кто это?» «Дон, это Джо Спорк. «Джо?» «Джо Спорк, матерь божья, малыш Джо!» «Да, маленький Джос, которому теперь почти столько же лет, сколько мне. Ты имеешь честь беседовать с достопочтимым Дональдом Басберером Леоном, начальником тысячи бюрократов и принцем всех Конго. Конго? Это квазиавтономная неправительственная организация, если кто не знает. В частности, этого явно не знает Мегера, которая вздумала помыкать мной как щенком и заставляет меня ехать в сраный Шеффилд, когда я не хочу. Честное слово, это же сраный Шеффилд, а не Сент-Тропе. Чем могу служить? У меня неприятности, Дон, и я подумал, что ты мог бы мне помочь. По старой дружбе, так сказать. Даже не знаю, допустим. А что за неприятности? Я угодил в переплет с пчелами. Случайно. «С пчёлами?» «Ну, спятившие карнольские пчёлы. Туда ещё недавно полицию вызывали». «А, -а, -а чёрт!» «Вон ты про что!» «Ну, это не по моей части, старик. Ну, ступай в полицию и во всём сознайся, мой тебе совет, если, конечно...» «Если что?» «Если, конечно, ты не предпочёл бы этого не делать». Последняя реплика произнесена странным подобострастным тоном. Я действительно предпочел бы этого не делать. Дон-Дон молчит. Джо догадывается, что он чего-то ждет. Нужен пароль, но я его не знаю. Наконец. Что ж, я посмотрю, что можно сделать, Джош. Джо, верно? Но обещать ничего не буду. Где ты? Я сам тебе позвоню, Дон. Так будет лучше. Что? А, ну да, да, да, конечно, приятного. Но мне можно доверять, мамой клянусь. «О, ах, да. Слушай, Дон, Мэтью тебе никогда ничего не рассказывал про свою мать». «Боже, нет. Такие вещи он только с Гарри обсуждал. Навести ее. Скажи, я просил ее еще разок спеть Джорджу Браун для Додона». «Ладно. А потом звони. Договорились?» «Превосходно. Превосходно». И с этими словами Дональд Бессабрер-Леон исчезает в вихре притворного добродушия. Джо оборачивается и видит, что с порога за ним наблюдает Сесилия Фолбери. В подвальных закромах фонда её супруг откопал старенький переносной граммофон по прозвищу «Поросёнок». Производитель — братья Якобс и Страуда, 1940 год, которое устройство получило за характерное хрюканье при заводке. «Мы всегда рядом, Джо», — серьёзно произносит она, «и ради тебя готовы хоть в огонь, хоть в воду. Никогда об этом не забывай». «Для того и создавался Гартикль. Таков наш долг. В беде умельцев не бросать, свечою мрак кромешный разгонять и от господской блажи защищать. Отвратительные вирши знаю, но суть ты уловил. Я люблю тебя как родного сына, понятно?» Она заключает его в могучие объятие, затем поспешно отворачивается. Присмиревший Джо разрешает Поле отвести себя обратно к ней домой. Мерсер звонит узнать, по-прежнему ли они на месте в нескольких улицах от конторы и прилежно ли исполняют его строгий наказ не высовываться из дома. «Я еду к вам», — сообщает он. «Тут кое-что творится». «А подробней?» «Включите телевизор, когда будете дома, а потом оставайтесь на месте, как вам и было велено. Куда вы ездили?» Поле рассказывает. «Что ж», — произносит Мерсер, переварив услышанное, «безумная в то же время неплохая идея. Пугающее сочетание. Умоляю, больше никаких идей, пока я не приеду и не проверю их на предмет вашего полного умопомешательства. Поликрейдл сидит у старенького телевизора, скрестив ноги почти как йог и ждет. В руке у нее шариковая ручка. Справа на полу лежит желтый блокнот юриста. Включен один из двух современных приборов, имеющихся в ее доме. Цифровое устройство для записи телепередач, чтобы потом пересмотреть новости. Второй прибор — массивный ноутбук, от которого к стене тянется толстый кабель. Она водрузила рядом на стопку толстых иностранных словарей, чтобы попутно следить за уведомлениями из интернета. «Неужели ты знаешь столько языков?» — вслух девица Джо. «Нет», — отвечает Поли Крейдл. «Поэтому мне и нужны словари. Смотрим!» — рявкает она и включает звук. На экране вид на рыболовецкую флотилию с высоты птичьего полета. Ведущий теленовостей усиленно нагнетает обстановку. В его голосе слышится призыв сохранять спокойствие. Стало быть, дело плохи. Вместо кадров с вертолета появляется видео с палубы одного из баркасов. Палуба полностью покрыта великолепными золотыми пчелами. На борту не души. Камера плавно поворачивается, и мы видим одну и ту же картину на всех судах флотилий. Далее начинается интервью с рыбаками в спасательных жилетах и пледах. Все они сидят на катере береговой охраны в нескольких милях от своих баркасов. «Нам пришлось покинуть борт», — говорит один из них. «Почему? Почему вы его покинули?» — вопрошает репортер. «Это было... слишком. Слишком что?» Человек отвечает не сразу. Он поднимает взгляд к небу, затем отводит в сторону, пытаясь что-то вспомнить. «Я... все понял. Что именно?» «Просто всё». «Ясно». «А вот и нет», — перебивает его рыбак. «Вы только думаете, что вам всё ясно, но вы ошибаетесь». «Боюсь, зрители вас не поймут». «Не поймут. Пока с ними не случится то же самое». «А, ну, по-вашему, случится?» «Обязательно, и тогда все узнают то же, что знаю я». «То есть?» «Многое. Слишком многое. Ответы на разные вопросы». Они мне не нужны, просто сами собой появляются в голове. Дома я должен буду извиниться перед женой. Утром я зря на неё накричал, и дети. Я был неправ, надо исправляться. Питаюсь я тоже неправильно. А ещё мой дядя, он просто чудовище. Я сказал полиции, он избивает тётю. Не знаю, почему раньше молчал. Это, наверное, хорошо, но столько всего навалилось сразу. Постоянно появляются новые вопросы и новые ответы. «Вокруг столько неправильного, столько нужно исправить!» Он содрогается всем телом и начинает плакать. Тем временем в студии идёт обсуждение. Сбитые с толку люди пытаются осмыслить происходящее. В их голосах слышится паника и страх. Десять секунд спустя приходит Мерсер. Он смотрит сперва на сестру, затем на Джо. Широко распахивает глаза. «Господи!» — бормочет он. «В мире и так творится, черти что, вы не нашли ничего лучше, чем переспать». «Мы превентивно занялись любовью», — непринуждённо отвечает Полли. «Что?» «Ох, ты прям как он, хотя…» «Нет, как-то нехорошо звучит. Просто он тоже задаёт миллион вопросов о самых, казалось бы, очевидных вещах. Мы занялись любовью превентивно, Мерсер, на случай, если позже друг в друга влюбимся. Я рассматриваю это как вклад в нашу копилку обоюдного наслаждения». «А если не влюбитесь?» «Тогда ты прав, мы просто переспали. Секс был отменный, надо сказать». Мерсер обдумывает услышанное. «Знаете, похоже, я утратил интерес к этой теме и прекращаю допрос». Он косится на Джо. «Только на время. Слишком уж мрачные остальные части этой картины. Пристегните ремни, ребятки, трясти будет, ух!» В следующий миг раздается звонок в дверь. На пороге стоит одна из Бетани в компании беспокойного мужчины лет сорока. «Мистер Крейдл, к вам мистер Лонг». «Да как он вообще...» Мерсер умолкает, Полли барабанит пальцами по столу. «Ладно. Кто такой мистер Лонг?» «Куратор. Он имеет отношение к делу?» «Нет, просто у него доброе лицо, он любит кошек и вообще душка». «Да, Мерсер, конечно, он имеет отношение к делу, иначе...» «Зачем, по-твоему, я здесь?» Мерсер рассеянно поводит рукой, словно ищет свою любимую чашку. «Извини. Бетани Джо Спурк почти уверен, что это Бетани номер два, наблюдает за разговором с выражением скрываемого, но не поддельного восторга на лице. Мистер Лонг унылого вида господин с обвислой шеей и большой квадратной головой. Джо почему-то сразу записывает его в чемпионы местного паба под дарцем. Мистер Лонг бормочет Поли, заводя его в дом. Не хотите ли кофе? О, восклицает мистер Лонг, вскидывая голову в знак заинтересованности и на секунду обращая к потолку кончик носа, немного похожего на воздушный шарик. «О, да, с удовольствием, только не очень много». Из пазух его носа вырывается апнотический всхрюк, который, по-видимому, возвещает о попытке проявить чувство юмора. «Ахахах, нох «А то -но я становлюсь таким нервом! Ахахах!» Полли одаряет его умопомрачительной улыбкой. «Мистер Лонг», — поясняет она, покидая гостиную, директор Брейхэмптонского института альтернативных парадигм и, как я понимаю, жертва преступной махинации. «О, да», — кивает мистер Лонг, да, — «да-да, с нами сыграли очень злую шутку. По крайней мере, я надеюсь, что это шутка, а не что-то серьёзное». Мерсер смотрит на Джо. «Этого бери на себя, по моей части копы, шпионы и логово страшных чудищ. С кураторами я обращаться не умею». «Боюсь, я ничего не знаю о вашей организации» призывно бормочет Джо. «О, вы не первый. Мы очень незаметны. Впрочем, с недавних пор наше хранилище привлекает немало туристов». «Хранилище? Как?» Джо изображает тяжелую бронированную банковскую дверь. «О, нет-нет, не сокровищница. ну, нуха ха В нашем городке находится крупнейший в мире резервуар пресной воды закрытого типа. Мы там организуем соревнования судомоделистов, знаете ли, Ну, это, конечно, побочная деятельность. Побочная? О, да. Цель нашего института — не дать зачахнуть утратившим популярность веткам научно-исследовательских и научно-технических дисциплин. Например, у нас есть переведенные на английский заметки Акунина, русского специалиста по бактериофагам, который жил и работал в XVIII столетии. Мистер Лонг многозначительно улыбается. Широкой улыбкой спятившего миллинариста. Сокровища, которые в один прекрасный день, будучи извлеченными из тьмы забвения, принесут огромную пользу человечеству. Хотя между нами некоторым из них лучше бы остаться забытыми. Настолько они безумны. Ахах, ну хаха. И среди них есть... Ах, да, вы про коллекцию. Хм, хотя я говорю коллекция, но на самом деле это несколько отдельных коллекций. Мы, работники института, их объединили, потому что все они относятся ко Второй мировой, понимаете? Заметки Пайка, небольшое собрание трудов по экспериментам Теслы, великодушно пожертвованное одним американским господином, и некие русские документы о прикладных исследованиях в области физики, которые лично я склонен считать дезинформацией из разряда стратегической оборонной инициативы. Не хотите ли вы спросить у мистера Лонга, в чем состоит его нынешнее затруднение? предлагает Поли Крейдл, внося в гостиную под нос. «И в самом деле», — вскрикивает мистер Лонг, — «в самом деле, предмет, о котором пойдет речь, имел прямое отношение к одной женщине, ученой. Она и Пайка заткнула бы за пояс, хотя, признаться, он был скорее новатором и инженером, нежели ученым как таковым». Тут он делает такое лицо, будто рассказал неприличную шутку. «Несовершеннолетних здесь нет, верно?» Против капельки инженерии ничего не имеете, хм? Джо вдруг охватывает острая тоска по Билли Френду. Насколько я понимаю, американцы работали над ее ранними исследованиями, когда случился тот инцидент с Эсминцем Элдридж. Да, большинство людей считают его мистификацией, но мы-то с вами все понимаем, верно? Ахнух, ахнух, ахнух! Мистер Лонг так рьяно кивает, что кажется, вот-вот удавится. Мерсер не сводит глаз с потолка. Поли Крейдл вновь одаривает мистера Лонга обворожительной улыбкой, ласково возвращая его к теме. «Кроме того, в нашем распоряжении есть коллекция Абеля Джасмина. В ней вся загвоздка, я думаю. Мы позволили одному из первоначальных дарителей забрать один экспонат на чистку и ремонт. Однако мы изучили этот вопрос подробнее и выяснили, что именно этот экспонат передавала в дар вовсе не она». И теперь я опасаюсь, что больше его не увижу. Её должны были вернуть много дней назад. Прелестная вещица. Уникальная, насколько я знаю». Джо взглядывает на поле и так кивает. «Механическая книга», — поясняет он. «Да, впрочем, вы и сами знаете, иначе как бы я тут оказался? Мы разместили объявление в газете с просьбой вернуть книгу за вознаграждение. У вас случаем её нет?» «Не исключено, но мы догадываемся, где она», — осторожно отвечает Мерсер и тут же вскидывает руку, поскольку мистер Лонг начинает отчаянно хрипеть заложенным носом. «Сперва я должен навести дополнительные справки, но, простите мое любопытство, что это за книга? Откуда она взялась?» «Мы и сами толком не знаем. Вся информация о ней была засекречена. Мистер Джасмин, как вам известно, был большой шишкой курсе всех дел, встречался с Маутбаттеном и даже самим Черчиллем в ванной. Вы в курсе, что Черчилль проводил встречи, сидя в ванне? Да? Так вот, для встреч с Джасмином воду приходилось набирать дважды, а то и трижды». «Удивительно». «О да, весьма». «Но для чего нужна книга?» «Что ж, не хотелось бы строить домыслы». На самом деле, именно этого мистеру Лонгу и хочется. Он прямо-таки заигрывает с ними, бросает им вызов. Мерсер делает заинтересованное лицо. «Ходят слухи», — говорит Лонг, — «ничем не подкрепленные, потому не претендующие на звание серьезного исследования. В общем, мы думаем, что эта книга — это непростая, особенная. Кот на полях». Он с надеждой взглядывает на них. Вы ведь его видели, да? Джо с трудом сдерживается, чтобы не кивнуть. Для некоторых из нас она представляет не меньшую ценность, чем королевские регалии, ибо возвращает нас к тем временам, когда британская наука находилась в авангарде мирового прогресса. Остальные просто... Да вы и сами понимаете. Мистер Лонг подается ближе к Джо, словно вот-вот откроет ему государственную тайну. «Мы полагаем, это... командная станция». «Для британских космических кораблей». Он победно улыбается. Повисает неловкая тишина. «Для британских», — роняет Мерсер, — «космических кораблей», — повторно восклицает мистер Лонг. Фон Браун поставил себе целью обеспечить господство Германии в космосе, и наши просто не могли этого допустить, верно? Потом, конечно, все было засекречено. Он подносит палец к носу, многократно демонстрируя присутствующим носовую перегородку. Все обмениваются возмущенными взглядами. Ни о чем не подозревающий мистер Лонг потягивает кофе и опять издает странные звуки. Полли, закатив глаза, присаживается на подлокотник кресла, в котором сидит Джо. Он не обращает никакого внимания на то, что ее зад, оказывается, крепко прижат к его руке, слушает мистера Лонга. По большей части. Кражу провернули мастерски, скорее всего, по заказу. Это очень досадно, поскольку совсем недавно некий джентльмен, представитель крупной компании, хотел взять книгу во временное пользование и сулил за неё большие деньги. Джо описывает родни Тит Вистла, затем Арвина Камербанда и даже рискианца, который наведывался к нему в лавку. Однако мистер Лонг их не узнаёт. О постигателе он тоже ничего не слышал, равно как и об ангелотворце. Наконец Мерсер показывает ему фотографию Билли Френда. «О, вот его я и видел, определённо. Боже мой, неужели он преступник?» Мерсер и Джо отвечают одновременно. Первый говорит «да», второй «нет». «Он мёртв». Осторожно вставляет поле «Боже мой, бедная его матушка». «Матушка?» — переспрашивает Мерсер. «Такая благообразная старушка. Едва ли она в этом замешана. Староватой уже, чтобы прыгать по карнизам. Аха, хух, ну, ха Да и на кого она оставит свою кошмарную псину? Джо вдруг настораживается. Какую псину? Форменное чудовище, с глазками из розового стекла, представляете? Мопс. Догадывается Джо. С единственным зубом. Жуткая тварь, но поразительно живучая, не находите? Пожалуй. Мерсер задаёт Лонгу ещё несколько вопросов, после чего ласково выпроваживает его за дверь, с расплывчатым обещанием сделать всё, что в его силах. Когда Лонг уходит, Мерсер мгновенно мрачнеет лицом, видя, что его открытие не произвело на друзей должного впечатления. Джо Спорг рассказывает всем про Эдди Баннистер и Бета не добавляет в список её имя. «Подытожим», — произносит Поли Крейдл, учительским и вместе с тем чрезвычайно сексуальным тоном. Где-то в промежутке между 1945 и 80 годами дедушка и бабушка Джо создали пчелиную машину. Не то космический корабль, не то мобильную скульптуру, не то детектор лжи, плавящий людям мозги. В этом сомнительном предприятии им содействовал орден Джона Творца, в ту пору производивший предметы искусства философского и военного характера по заказу британского правительства. Увы, на этапе тестирования... Вышеупомянутая машина стерла с лица земли городок Уистити, или проект «Закрыли». Впоследствии рискианцев возглавил некий зловещий персонаж, вознамерившийся привлечь внимание господа, брат Шеймус. Он сверг тогдашнего хранителя Теодора Шольта, но прибрать к своим поганым лапам постигатель не смог. Ему помешали некие люди, гипотетически, означенные правительственные структуры под предводительством доброго хранителя, который позднее поселился в уцелевшей теплице, дабы собольнично охранять машину до тех пор, пока бабушка Джо не сочтет необходимым вновь ее активировать, чего, насколько нам известно, она так и не сделала. Недавно некой пожилой жительнице Хендена взбрело в голову запустить постигатели, таким образом не то спасти, не то уничтожить мир. Техническую часть ее плана осуществил Джо, которого она заманила в свои сети с помощью ничего не подозревающего посредника Билли Френда. Затем она хитростью завладела ценным экспонатом из коллекции мистера Лонга и подстроила все так, чтобы Джо активировал машину. Пчелы вылетели, после чего рискианцы и некое теневое подразделение гражданской службы под предположительным названием Совет Наследия сообразили, что случилось, и предприняли ряд коллективных мер, что, впрочем, далеко не означает, что цели у них общие. Инсценировав пожар в старом доме, Они похитили Шольта и машину, свалили вину на Билли, и тот был убит в результате допроса или просто потому, что кто-то очень хотел сохранить происходящее в тайне. Через Билли они вышли на Джо, и он тоже скоро исчез бы, если бы не вмешательство Мерсера Крейдла из всем известной старинной уважаемой и так далее конторы. Уточнения будут. Да, отзывается ее брат. Обстановка накаляется очень, очень быстро. Он включает телевизор без звука и они наблюдают, как программу передач что и дело» прерывают срочные выпуски новостей. Ожесточенные споры в парламентах, лидеры разных стран требуют друг у друга объяснений. Срочные заседания ООН и НАТО. Британия в состоянии повышенной боеготовности. Всплыли на поверхность неблаговидные действия правительства в Конго. Вновь кипят страсти между некогда подружившимися Израилем и Египтом. А заодно между Германией, Францией, Италией и Испанией. Рой пчёл в Сантьяго обнажил ряд государственных тайн. Растраты, дебоши, предательства. Соединённые Штаты, Китай, Индия и Пакистан объявили о своём намерении уничтожить пчёл. Но как именно они собираются это сделать? Отстрелять их по одной? Ударить ядерной бомбой? Большой вопрос. Всем мировым правителям ясно, что пчёлы очень плохие. Они приносят зло, а вовсе не мёд и мир. Это злые пчёлы, и от них нужно немедленно избавиться. Такого количества правды наша планета не вынесет. В Лондоне, власти которого, по-видимому, не на шутку уязвлены обидным предположением, что все началось именно здесь, крепнут нехорошие радикальные настроения. Пчеловодам велено срочно зарегистрироваться и предоставить ульи для проверки. Лучше перестраховаться. И снять подозрения с некоторых людей. В конце концов, чем черт не шутит, любой пчеловод может оказаться подрывником пятой колонны. Тем временем народ рычит на Вестминстер. Кто виноват? Кого призвать к ответу? Кто должен отказаться от жалования? Не то чтобы виновные когда-то находились и от чего-то отказывались. Кто всё это устроил? Кого надо бросить на растерзание зверю? «О да, обстановка накаляется», — повторяет Мерсер.